Глава 11. В пробке на улице Сальватора Розы я вдруг поймала себя на том, что не испытываю никаких тёплых чувств к родному городу Амалии, к языку, что обступал меня со всех сторон, к дорогам, которыми ходила в детстве, к здешним людям. Когда в окошке автобуса показался лоскут моря, тот самый долгожданный лоскут моря из детства, он показался мне клочком второсортной бумаги, прилипшим к облупленной стене. Я знала, что навсегда теряю связь с мамой и что как раз этого мне и хотелось. Магазин сестер Восси был на площади в а н в и т е л л и Девочка, я часто останавливалась перед их витриной, строгой и сдержанной, с толстыми стеклами в рамах красного дерева. Дверь старая, наполовину стеклянная, над ней три буквы «В» и год основания магазина — 1948. -й. Дверное стекло было матовым, и я не могла рассмотреть, что же внутри. У нас никогда не было ни необходимости заходить к сёстрам в Оси, ни денег на их товар. Зато мне нравилось разглядывать витрины, особенно ту, что с краю, где женское бельё было с нарочитой небрежностью разложено возле картины, давность которой я затруднялась определить, но явно написанной мастером. На ней две женщины. Они бегут из правой части холста в левую. Причем обе настолько синхронны в своих движениях, что их профили почти сливаются, рты у них приоткрыты. Неясно, гнались ли они за кем-то или, наоборот, спасались от преследователей. Вполне вероятно, что картина была фрагментом некоего большого полотна, поскольку у обеих женщин не хватало левой ноги и кистей рук. Даже отцу она нравилась, при том, что он всегда критиковал все работы, какой бы э п о х и они не принадлежали. И каким только х у д о ж н и к о м он не приписывал холст сестер Восси, притворяясь знатоком живописи, хотя мы знали, что отец даже не учился в школе, а об истории искусства имел крайне скудное представление, он только и мог что дни напролет рисовать своих цыганок. Когда он бывал в хорошем расположении духа и настроен шутить, то уверял нас с сестрами, что сам написал эту картину. Вот уже больше двадцати лет я не поднималась на холм что рядом с Сан-Мартино. Раньше он казался мне особым местом, красивым и опрятным, не таким, как другие части города. Но теперь я увидела холм иным. Площадь изменилась. к у ц ы и чахлые платаны, скопления машин, какие-то металлические конструкции, выкрашенные жёлтым. Вспомнились пальмы, которые раньше росли в самом центре площади и в детстве казались мне такими высокими. Возле груды строительного мусора сидела женщина-карлица, на вид больная. Магазин сестёр в о с с е я отыскала не сразу. Я кружила по пыльной г о л д я щ е й площади, измученной шумом стройки и автомобильными гудками, под тяжёлым навесом неба. Оно хмурилось, чернели тучи, но дождь никак не проливался. За мной по пятам шёл дядя Филиппо, продолжая ворчать на грубиянов из автобуса, хотя с момента ссоры миновал уже час. Наконец, я остановилась перед витриной с лысыми манекенами в трусах и бюстгальтерах. Пластмассовые женщины замерли в раскованных, иногда даже вульгарных позах. Среди зеркал, металлического блеска и подсветки я едва разглядела тройное «В» над дверью магазина, единственное, что осталось прежним. Картина, которая мне так нравилась, тоже исчезла. Я посмотрела на часы. Четверть о д и н н а д ц а т о Суета вокруг была такая, что площадь с её дворцами, с е р о с и з а м и колоннадами, несмолкающим гомоном и пологом пыли походила на карусель в вечном движении. Дядя Филиппо покосился на витрины и решил отойти подальше, смутившись от обилия мощных ног и налитых грудей. Ему не нравились мысли, на которые они наводили. «Сказал, чтобы я не мешкала, а он подождёт на углу». Впрочем, подумала я. Мне ведь не нужен был провожатый. Он сам вызвался. Я вошла внутрь. Я всегда представляла себе магазин сестёр Восси, погружённым в полумрак, а его хозяек — тремя славными старушками в длинных платьях, с нитками жемчуга на шее и волосами, собранными в аккуратный пучок, заколотый шпильками из прошлого века. Но всё оказалось не так. В глаза бил резкий свет, покупатели будто силились перекричать друг друга, проталкиваясь между манекенами в атласных халатах, разноцветных майках и шелковых чулках, лавируя среди бесчисленных банкеток. Продавщицы оказались одна моложе другой, густо накрашенные в облегающей форме фисташкового цвета с вышивкой в виде тройного «В». «Это магазин сестер Восси, верно?» — спросила я у одной из них, на вид более отзывчивый, чем остальные. Похоже, ей было неуютно в этой фисташковой форме. «Да, что желаете?» «Могу ли я поговорить с одной из сестер Восси?» Девушка оторопела. «Они теперь не ведут дела», — ответила она. «Умерли?» «Вряд ли. Просто решили, что пора уходить. И передали магазин новым хозяевам? Они ведь уже в возрасте были, вот его и продали. Сейчас здесь всем заправляют другие люди, но марка осталась та же. Вы их давний клиент?» моя мать уточнила я и принялась не спеша доставать из своего пакета трусы, халат, два платья, вещи, обнаруженные в чемодане Амалии, и раскладывать их на прилавке. По-моему, это куплено здесь. Девушка окинула взглядом вещи. Да, это наш товар, подтвердила она и вопросительно посмотрела на меня. Я уловила, что она пытается угадать мой возраст и, соответственно, прикинуть возраст мамы. В июле ей будет «Шестьдесят три», — сказала я, и потом солгала. Но бельё предназначалось не ей, а мне. Подарок ко дню рождения, 23 мая, мне исполнилось 45. «Здесь по меньшей мере 15 подарков», — заметила девушка, пытаясь разрядить обстановку. Как можно мягче и доброжелательнее, я объяснила. Что и говорить, вещи чудесные, как раз на мой вкус. Вот только платье у з к о в а т о и трусы немного тесные. Хотите обменять? В этом случае понадобится чек. Чека у меня нет, но все это куплено именно здесь. Неужели вы не помните мою мать? Увы, в магазин ведь столько разных людей приходит. Я огляделась вокруг. Женщины, не умолкая, возбужденно говорили на диалекте, громко смеялись, увешанные драгоценностями. Они выходили из примерочных в одних трусах и лифчиках, либо в купальниках. почти неприметных на теле, сшитых из леопардовой ткани или золотистых, или серебристых, выставляя на всеобщее обозрение пышные, изъеденные целлюлитом формы, которые безжалостно впивались тонкие лямки. Они беззастенчиво разглядывали свои бедра и ягодицы, поправляли уверенными ладонями грудь и, не обращая внимания на окружающих, принимали роковые позы, словно пародируя манекены. Загорелые, ухоженные, они красовались тут чтобы потратить деньги и унизить нерасторопных продавщиц совсем не таких покупательниц рисовала я в своем воображении казалось будто мужчины которые обогатились быстро и внезапно выплеснули на этих женщин свои шальные деньги погрузив их в эфемерную роскошь и те вынуждены были барахтаться в ней липкой и навязчивой едва не переступая границу с порнографией и то и дело доходя до банальных непристойностей. Страдавшие от удушения сперва нищетой, а теперь роскошью, эти женщины пребывали в плену у города без надежды выйти из тюрьмы. Глядя на них и слушая их речь, я поняла, что они потеряли всякую чувствительность к пыткам. Их поведение по отношению к мужчинам, с которыми они сошлись, было именно таким, какое мой отец ожидал от женщин, и в частности от мамы. предполагая, что стоит ему на мгновение отвернуться, как жена опозорит его. И, быть может, Амалии всю жизнь хотелось вести себя именно так, быть л а щ е н о й игривой, раскованной и, нагибаясь, не придерживать пальцами вырез платья, сидеть, закинув ногу на ногу, и не поправлять подол, смеяться без опаски, смело надевать на себя дорогие украшения, всем телом источать желание нравиться. посылая мужчинам едва уловимые, но недвусмысленные намёки и перешагивая границы пристойности. На моём лице отразилось отвращение. Мама такого же роста, что и я, волосы с проседью, причём заплетает она их так, как никто уже не делает, по-старинному. Она приходила сюда вместе с мужчиной лет шестидесяти, приятным, худощавым, с целой гривой седых волос. Красивая пара, их нельзя не запомнить, «Вот они все это и купили». Покачав головой, продавщица сказала, что не помнит. «Поймите, столько народу сюда приходит!» И посмотрела на охранника у двери, явно досадуя на то, что зря теряет время. Потом добавила, «Примерьте еще раз. Мне кажется, это именно ваш размер. Если платье все-таки узковато...» «Мне хотелось бы поговорить вон с тем господином», перебила я, указывая на охранника. Однако продавщица явно рассчитывала уговорить меня пойти в примерочную. «Если трусы не подходят, давайте подберем вам другие, мы сделаем скидку», — предложила она. И вот я уже в примерочной с зеркалами. Вздохнув, я устало сняла платье, которое так и носило со дня похорон. Болтовня разгоряченных женщин все больше раздражала меня, а из примерочной казалось, будто говорят они еще громче. Поколебавшись мгновение, я сняла старые мамины трусы и надела кружевные, те, что обнаружила в её сумке. Трусы оказались в пору. р а с с е я н а провела по кружеву рукой там, где оно было порвано. Наверное, Амалия едва сумела натянуть их на себя и надела через голову платье в с в е т а т ё м н о й охры. Оно пришлось мне чуть выше колена, а вырез на груди был слишком глубоким. Это узкое платье сидело на мне свободно, и удачно скрадывала худобу моего сухощавого, жилистого тела, придавая фигуре мягкие очертания. Я вышла из примерочной и, приподняв платье сбоку, указала на свое бедро, громко объявив. Вот здесь оно плохо сидит, узко в боках, и вдобавок чересчур короткое. Рядом с продавщицей стоял усатый мужчина лет сорока. Он был широкоплечий, выше меня, сантиметров на двадцать, крепкого сложения. Плотный, громоздкий, он выглядел угрожающе, однако глаза у него были добрыми, с блеском. Поставленным голосом, как у телеведущего, но без всякого желания угодить и казаться любезным, без той вкратчивости, какая слышалась в его тоне при разговоре с другими покупателями, и даже не стараясь проявить учтивость, он сказал мне, «Платье вам очень идет, и ничуть не узко, модель так и задумана». Именно модель мне и не нравится. Ее выбрала для меня мама. Я даже не примеряла, и... Выбор превосходный. Забирайте платье и носите с удовольствием. Я молча посмотрела на него. Хотелось сорвать свою злость либо на нем, либо на самой себе. Я огляделась вокруг. Задрав подол платья, я повернулась к зеркалу. «Вот, взгляните», — сказала я, указывая мужчине на свое отражение. «Трусы мне малы». С тем же выражением лица и сохраняя тот же тон, мужчина ответил. «Послушайте, мне остается только развести руками, у вас ведь даже чека нет». Он смотрел на мое отражение в зеркале, на мои худые голые ноги. Смутившись, я опустила подол, забрала из примерочной свое темное платье и старые трусы, с у н у л а их в пакет и, поискав, достала оттуда пластиковую папку с паспортом Амалии. «Вы наверняка запомнили мою мать», — сказала я ему, открыв паспорт на странице с фотографией. Мужчина мельком взглянул на фото. Похоже, терпение его лопнуло. Он перешел на диалект. «Уважаемая сеньора, мы теряем драгоценное время», — сказал он и вернул мне паспорт. «Но я всего лишь хотела спросить...» «Проданный товар обмену не подлежит». «Я всего лишь хотела спросить...» Он слегка тронул меня за плечо, направив к выходу. «Вы, похоже, шутите? Явились сюда ради забавы? Не смейте дотрагиваться до меня!» «Да ты и вправду издеваешься! Забирай-ка лучше свои пожитки и паспорт, и ступай отсюда! Кто тебя подослал? Что им надо? Передай своим приятелям. Пусть сами приходят разбираться. Тогда и поговорим. Вот моя визитка. Антонио Паледро. А адрес и номер телефона тут есть». Меня можно застать либо здесь, либо дома, ясно?» Подобный тон был мне хорошо знаком. Через мгновение этот тип начал бы грубо толкать меня к выходу, а потом не постеснялся бы дать волю рукам и просто избил, не посчитавшись с тем, что перед ним женщина. Жестом, выражавшим крайнее презрение, я выхватила у него паспорт и, пытаясь понять, что же вызвало в этом человеке такую вспышку гнева, взглянула на мамину фотографию. Длинные волосы, искусно уложенные надолбом крутыми завитками, откинуты за плечи. Белый фон слегка затушован дымчато-серым карандашом. Тем же карандашом кто-то деликатно обозначил, выделив почетче контур лица. На фотографии была не Амалия, это была я.